Эпилог. 9 месяцев спустя. «Господи, как же больно!» – не помня себя, прошептала я. «Потерпи, мы почти приехали!» – в панике попросил Богдан. «Кажется, я скоро умру!» – пожаловалась я после очередной схватки. «Даже не думай об этом!» Дрожащим голосом потребовал Богдан, переводя лихорадочный взгляд с меня на дорогу. Мы ехали в роддом прямо с торжества по случаю открытия нашего салона красоты. Врачи в один голос твердили, что рожать я буду не раньше, чем через неделю. И мы спокойно организовывали мероприятие. Кто же виноват, что наша дочь оказалась настолько нетерпеливой? Я забеременела в нашу первую брачную ночь. И спокойно бегала всю беременность по своим делам, абсолютно не испытывая никакого дискомфорта. Проверяла строителей, ездила в рекламное агентство, чтобы помочь записать видеоуроки для онлайн-школы. Проводила собеседование с новыми сотрудниками, параллельно облагораживая наше с Богданом новое жилище. Трехкомнатную квартиру недалеко от центра. Суворов купил ее уже с ремонтом, но мебели и предметы уюта я выбирала самостоятельно. С Богданом или Вадиком часами бродила по магазинам в поисках чего-нибудь милого и оригинального. Бага не роптал. Особенно, когда узнал, что я нахожусь в интересном положении. Без конца звонил, интересуясь, как я себя чувствую. И часто приезжал в салон, чтобы забрать меня домой когда мы с Вадиком, забывшись, сидели допоздна. Богдан со Стасом успели сработаться и даже подружиться. Агентство обрело второе дыхание, став одним из самых популярных в городе. Они развернули масштабную рекламную кампанию к открытию нашего салона. Да так, что у нас уже была полная запись на ближайшие два месяца. И вот прямо во время торжественной речи у меня начались схватки. Бледный Богдан с трясущимися руками мгновенно усадил меня в автомобиль и повез в роддом, пока я сжимала челюсти от боли, которая не желала прекращаться, а наоборот становилась все сильнее. На лву появилась испарина, дышала я громко и часто, держась руками за каменный живот. В холле родильного дома меня тут же взяли под белые рученьки и подняли в родовое отделение, где спустя два часа родилась наша дочь. Обессиленной, но счастливой мне протянули крохотный сверток. В тот момент я познала настоящее счастье боль мгновенно отпустила и забылась. Спустя несколько минут в палату вошел Богдан, а за ним скромные шеренга и наши родители. После незапланированной регистрации матушки некоторое время пытались настаивать на нормальной свадьбе. Но нам и так было хорошо. А после новости, что они станут бабушками и дедушками, родители напрочь позабыли о торжестве, с головой уйдя в подготовку к моим родам. Родители Богдана уехали в родной город. Но Вероника Викторовна звонила почти каждый день, чтобы похвастаться новой обновкой которую она приобрела малышу. И приезжала раз в месяц, останавливаясь всегда у моих родителей. Я не возражала и даже научилась получать удовольствие от повышенного внимания. И тихо посмеивалась, когда гнев матушек переключился на Руса с Линой, которые сообщили, что обзаводиться потомством в ближайшую пару лет не собираются. «Наша Анечка...» Умиленно сложив руки на груди, прошептала мама, глядя на малышку. Как ты? поинтересовался Богдан трясущимися губами. Второго сам рожай, заявила я. Как скажешь, мышка? мягко прошептал он, протягивая руку к дочери. Очень аккуратно взял ее на руки, и его лицо преобразилось, а в глазах сверкнули слезы. Всего на мгновение, но я заметила. Откинулась на подушке, облегченного выдыхая. Я была счастлива. Невероятно. Невозможно счастлива.